Негидальцы Негидальцы — небольшая народность, произошедшая от смешения венков с Нивхами, Нанайцами и Ульчами. Негидальцы живут в Хабаровском крае, по берегам рек Амгуни и Амура. Их численность — около 500 человек, данные 1979 года. Название «негидальцы» происходит от венгского «негида» береговой, крайний Сами негидальцы называют себя Элькан-Баинин, здешние люди. Основное занятие негидальцев — рыболовство. Рыболовные сети в старину делали из крапивного волокна, крапивные нити варили в золее и окрашивали корой листеницы. Кроме рыбной ловли, большое значение в жизни негидальцев имела охота. Охотились на лося, дикого оленя, пушных зверей, Соболя, добытые негидальскими охотниками, очень ценились на китайском рынке. Культура негидальцев и их верования сходны с культурой и верованиями эвенков и других родственных им народов. Охотник неявкан и лягушка Жил некогда охотник по имени неявкан. Все неявкану удавалось. Пойдет на охоту — Привезет полную нарту добычи. Станет рыбу ловить, Наловит столько, что сразу и не съесть. Начнет узоры на берестяном коробе вырезать, Красивый выйдет. Глаз не отвести. Однажды отправился не я в Кан добывать лося. Дошел на лодке до высокой сопки, выследил там лося, убил его метким выстрелом из лука, взвалил тушу на плечи, довольный вернулся к лодке. Смотрит, а в лодке сидит э я -э зеленая лягушка. Глянула лягушка на него человеческими глазами и говорит человеческим голосом «Возьми меня с собой, не я явкан». Удивился охотник, но спорить не стал, завернул лягушку в платок, положил в колчан. Вот вернулся неевкан домой. Обрадовалась жена неевкану убитому лосью, помогла занести тушу в амбар. А колчан с лягушкой неевкан принес в юрту, поставил в уголок и сказал тихонько, чтобы жена не слышала. — Эки, зеленая лягушка, сиди в своем домике, никуда не выходи. Если выйдешь, увидит тебя моя жена и убьет. Мясо добытого лося хватило надолго. Каждый раз, прежде чем поесть самому, неевкан приносил кусочек зеленой лягушки. Ну вот, кончилось лосиное мясо, и неевкан снова отправился на охоту в тайгу. Жена стала с дома хозяйничать. Заглянула она как-то в угол, а там стоит колчан без стрел. Хоть и нельзя женщине прикасаться к мужским вещам, но любопытство одолело ее. Взяла она колчан, пошарила внутри и нашарила зеленую лягушку. Вытряхнула лягушку на пол и приняла с ее веником бить. Заплакала Эйеки. -э Зеленая лягушка стала просить, — Женщина, женщина, не бей меня, я ведь тебе ничего худого не сделала. Но не слушает ее злая баба, знай себе, хлещет, так бы до смерти и убила. Да тут залаяли возле юрты собаки, воротился не в с охоты. Схватила жена чуть живую лягушку, бросила обратно в колчан и выбежала навстречу мужу. Принес с в кан богатую добычу развела жена огонь в очаге стала мясо варить муж сидит ужина ждет. вдруг послышался из угла жалобный голос ой-ой-ой как же мне больно потянулся нефкан к колчану открыл его и вдруг из колчана вышла девушка Одежда на ней клочьями висит, сама вся исхлёстана и горько плачет. Испугалая жена неевкана, говорит, — я думала, это лягушка, хотела её веником убить, а она колдунья, её, пожалуй, ножом не убьёшь. Схватила она нож, замахнулась на девушку-лягушку. Отнял неевкан жены нож и сказал, — Эй, Эки! Зеленая лягушка ничем перед тобой не провинилась. За что ты ее била? Почему убить хочешь? Ты злая баба, и я не хочу больше с тобой жить. Зарычала от злобы жена неявкана. Просло ее тело темной шестью. Засверкали во рту острые клыки. Превратилась она в хищного зверя и убежала в тайгу. Они в Кан взял в жёны девушку-лягушку. В старом доме они не остались, уехали вниз по реке и там поселились. Так до сих пор и живут.